Четвёртое. В Петербурге в 1897 году. Моя академическая мастерская в Петербурге также удостоилась посещения Льва Николаевича, даже в обществе Софьи Андреевны и иреновных его последователей: Чуртковova, Бирюкова, Горбунова и других. Было около 11 часов утра, 8 февраля, когда неожиданные гости, как буря с грозой, освежили мои работы. Дорогие гости зашли ко мне по дороге к Чёрткову в Гавань, где он жил в доме своей матери. Лев Николаевич приехал из Москвы проводить Чёрткова за границу, куда его высылали с берюковым административным порядком. И вот в моей огромной мастерской собралась группа близких преданных Льву Николаевичу, посетившие ходили гурьбой за учителем и слушали, что скажет он перед той или другой картиной. Счастье выпало на долю картины Дуэль. Перед ней Олег Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением. Все смотрели картину и ловили каждое его слово. После осмотра целой горбой по академической лестнице мы спустились на улицу, где нас ждала уже приличная толпа. Соединившись, мы заняли весь тротуар и двигались к большому проспекту к конкам. Кондуктор конки уже не молодой человек, Привидел Вани Николаевича как-то вдруг отарапел, широко раскрыл глаза и почти крикнул: "Ах, батюшки, да ведь это ж братцы Лев Николаевич Толстой!" И благоговейно снял шапку. Лев Николаевич в дублёном полушубке, в валенках имел вид некого предводителя скифов. Что-то несокрушимое было в его твёрдой поступке, живая статуя каменного века. Удивительно. Широкие скулы, грубо вырубленный нос, длинная косматая борода, огромные уши, смелый решительно очерченный рот, как у виа, брови над глазами в виде панцирей, внушительный, грозный, воинственный вид. А между тем и этот предводитель и последователи его сожгли уже давно всякое оружейное сила и вооружились только убеждениями кротости на защиту мира, жизни и свободы духа. И сам Лев Николаевич своей личностью, своей физиономией выражает победу духа над миром собственных житейских страстей. И глаза его ярко светятся светом этой победы. В Гэчертков помещался всегда необыкновенно живописно где-нибудь на окраинах. Красота его жилища начиналась уже с ограды, большими кудрями деревьев. И сам дом стоял в глубине парка. Это был ещё помещичий особняк в один этаж, расположенный очень симметрично. Здесь на дворе и в комнатах его уже ждали незнакомые серьёзные люди, скромно и опрятно одетые сектанты, с виду люди решительного характера, больше мужчины типа ремесленников. В самой большой комнате скоро началось нечто вроде проповеди. Лев Николаевич сидел в центре, кругом него кто на чём сидели, стояли без всякого порядка: дамы, интеллигенты, курсистки, подростки, гимназистки, а дальше начинались те простые, серьёзные глаза из-под сдвинутых бровей. Само внимание зал всё наполнялся, образовались возвышения вроде амфитеатра к стенам и углам. Сидели и стояли не только на полу, но подоконниках, подставках, скамейках, стульях. Даже на комодах и на шкафах, кое-где громоздились люди. Двери в другие комнаты также были заполнены слушателями обое вапала. И всё больше простые, серьёзные люди и взгляды полные веры. Ласково, но внушительно раздавался часто вибрирующий от слёз голос проповедника. И так до темно, когда зажглись лампы, слушали его с самозабвением. И мне казалось, что у Льва Николаевича это были одни из самых желанных часов его жизни.